Глава вторая. Когда я очнулась от тяжёлой дурной дрёмы, больше напоминавшей затянувшийся обморок, солнце давно добралось до зенита. Спешно одевшись и приведя себя в порядок, кроме синяков под глазами и общей бледности, ничто особо не напоминало о пережитых мною девятичасовых событиях. Я поспешила на встречу с новоявленным отцом, понимая, что безнадёжно опаздываю. Разумеется, никто меня в кабинете не дожидался. Мало того, и на порог-то не пустили. Рядом дежурил дворецкий, не слишком любезно объявивший, что мистер президент изволил отбыть на работу, после чего смерил меня презрительным взглядом. Я ответила тем же, хотя глубоко внутри хотелось съёжиться и заплакать. Во что превратилась моя жизнь? Что за фарс? Оперетта с нелепыми поворотами и гротескными злодеями. Ну какая ей меня дочь президента? Если даже его собственные слуги считают, что мне здесь не место. Честно сказать, я и сама так считала. Благодарю. Я зайду попозже, выдавила из себя вместе с остатками вежливости. Развернулась и решительно двинулась к своей комнате. Что мне здесь делать, в самом деле? Ждать, пока меня изволят принять? У меня работа, между прочим. Как бы ни уволили за прогулы, Мистер Хармс велел вам передать, что территорию усадьбы лучше не покидать, и к забору тоже не приближаться, повысив голос, сообщил дворецкий. Вздрогнув, я остановилась. Не поняла. Это домашний арест? Меня тоже в чём-то подозревают? Там журналисты. Тон слуги смягчился, когда он заметил моё отравленное, испуганное лицо. Шагнув в бок, и он слегка отодвинул в сторону занавеску. жестом предлагая мне выглянуть в образовавшуюся щель. Помедлив секунду, я послушно подошла и заглянула. Что там происходит? вырвалось у меня в сердцах. Хотелось высказаться позористее, но воспитание в последний момент внесло коррективы. Улица, на которую выходили окна этой стороны дома, была перекрыта напрочь живой стеной. Не только журналисты кого легко узнать по переносным камерам и легко заправленным в самые неожиданные места блокнотам и ручкам. Но и простые зеваки, привлечённые массовостью собрания. Полицейские пытающиеся рассортировать толпу и хоть как-то освободить проезд. Движение, разумеется, тоже остановилось. Рабочие в униформе, офисные сотрудники в чёрно-белых костюмах Застрявшие в людской массе таксисты не слишком возмущались. Вместо этого, пользуясь случаем, и глазея на президентский особняк вместе со всеми. Встречавшая нас у больничного крыльца группа показалась сразу мелкой и незначительной. "Ждут вас для интервью", любезно сообщил дворецкий. Оценил моё побледневшее лицо и крепко ухватил под локоть. "Похоже, вам не помешает присесть. И воды". слабо добавила я. Не заметила, как меня проводили в гостиную. Очнулась только от резкого запаха, исходившего из стакана, что сунули мне прямо под нос. "Пейте", скомандовал слуга, и я, не задумываясь, глотнула. Показалось, что по пищеводу прокатилось сладковатое пламя. Я закашлялась, выпучив глаза, но зато реальность вернулась вместе со звуками и зрением. Что за гадость! Не сдержалась я, протягивая стакан обратно. Дворецкий неодобрительно поджал губы, не делая ни малейшей попытки забрать поилo. "Советую выпить до дна, как лекарство", заявил он. "Мистер Хармс предупредил меня, что вам может стать дурно. Вы не привыкли к публичности, потому вам лучше на улицу не выходить. Нет, если хотите, то, пожалуйста", он широко повёл рукой, предлагая мне переступить порог и обратиться к людской массе. Я замотала головой в ужасе. А можно как-то связаться с редакцией? пролепетала едва слышно. Меня там, наверное, потеряли. Думаю, они уже в курсе. Но тем не менее, можете позвонить, если вам станет легче. Слуга подбородком указал на странного вида металлическую конструкцию, в которой я только сейчас опознала телефон. Ух ты, я такие только в журналах видела. У нашего старосты имелся один в мэрии. для экстренных случаев связи. Но во-первых, тот выглядел куда проще, без украшений, матово-белой костяной отделки и серебрения, а во-вторых, ломался куда чаще, чем работал. Так что скорее служил красивой декорацией в кабинете, чем реально функционирующим средством общения. Пересев в стоявшее рядом удобное мягкое кресло, я неуверенно сняла с рычажка круглую трубку и приложила к уху. Тишина. Прошу прощения, пробормотал Дворецкий, мягко отбирая у меня устройство и переворачивая его в воздухе. Оказывается, я приложила его наоборот. Мало того, нужно было ещё крутить рычажок, чтобы в аппарате зажужжало и приятный женский голос сообщил: "Слушаю". Я от неожиданности чуть трубку не выронила. Вот ведь, одно дело читать о том, что разговор можно передавать за многие километры, и совсем другое вживую слышать человека, которого сейчас нет в комнате. Всё же умеют обычные люди изобретать, не хуже магов, право слово. Соедините с офисом мистера Хемнета, пожалуйста, откашлявшись, попросила я и поспешно добавила: "Newhornshire Times". "Соединяю", безлично отозвалась телефонистка, делая вид, что не заметила моей запинки, и в трубке послышались протяжные гудки. Я попеременно то краснела, то бледнела, чувствуя себя одновременно развратной женщиной, как же, первой звоню мужчине и первопроходцем в диких джунглях. Кажется, даже в канализации мне не было так страшно. Алло, раздался в трубке хрипловатый знакомый голос журналиста, и я от облегчения чуть не разрыдалась. Это Эбигаль, выдавила я, преодолевая сводящий горло спазм. Впрочем, больше мне ничего говорить и не пришлось. Инициативу перехватил мистер Хэмнет. Эбби, хвала всему сущему, то очнулась. Я уж было подумал, неважно, как ты себя чувствуешь. Ты была у врача. С этим возникла небольшая сложность, промямлила я, а заботы, сквозившие в каждом слове начальника, мне немного полегчало. Я не могу выйти из дома. Тут толпа. Я хотела поговорить с министром Хармсом, но утром я спала, а он рано уехал, и я теперь совершенно не представляю, что мне делать. Последняя фраза получилась с неожиданным для меня самой надрывом. Я едва успела заглушить рвущийся всхлип, но мистер Хэм нет похоже что-то таки услышал, потому что мгновенно посерьезнел. Никуда не выходи, я сейчас приеду. Жди, скомандовал он и отключился. В трубке поселилась тишина. Я с трудом оторвала её от ухо, протёрла рукавом. Кажется, я всё же вспотела от нервов. Так себе изменья, леди, и водрузила прибор на место. Дворецкий тут же принялся всё вытирать белоснежной тканевой салфеткой, словно я успела не просто подержаться влажными руками за аппарат, а изволяла его в грязи. С другой стороны, штука дорогая, даже дороже фотоаппаратов, за ней уход и присмотр нужен. Пока слуга занимался наведением красоты и чистоты, я обошла просторную гостиную, выглянула в холл, проверила толпу у решётки, опасливо выглянув сквозь кружевную занавеску. Наверное, я была недостаточно осторожна, поскольку зеваки оживились и принялись тыкать в дом пальцами. Засверкали вспышки, и я отскочила от окна, будто обжёгшись. Извольте погулять в саду. Поинтересовался дворецкий, устав очевидно ждать, когда я на что-то решусь. Я бродила кругами по пушистому ковру, то и дело осторожно трогая расставленные на полках безделушки. В доме явно чувствовалась женская рука. Да и из прессы я знала, что президент счастливый и давно женат, и у него есть дочь, примерно моего возраста, возможно, чуть младше. Встречу с ними я предвкушала с содроганием. Нет, мне нужно поговорить с моим начальником. Рассеяно отозвалась я. А вот и он. Мистер Хэм нет, кажется, побил все возможные рекорды скорости, добираясь сюда, и теперь пробивался к воротам как воин древности. Благо его здоровью никто не угрожал, разве что помяли немного в толпе. Дворецкий подошел и выглянул в окно вместе со мной. Нахмурился. У меня приказ не пускать журналистов. Отчагонял он, не делая ни малейшей попытки открыть двери и впустить гостя. Мистер Хэмнет добрался до калитки, вцепился в неё, не позволяя себя оттеснить, и принялся махать рукой, давая понять, что вот он, уже прибыл. Это не журналист, а мой начальник, возмутилась я. Дрожь куда-то ушла, сменившись истеричной яростью. Меня лишили не только привычного бытового спокойствия, теперь мне ещё и круг общения ограничат. Да, это дом президента. И сюда вряд ли пускают кого не попадё. Но ещё в больнице мистер Хемнет объявил, что у нас отношения, пожалуй, придётся это использовать как последний козырь. Я ткнула в сторону калитки пальцем для наглядности. Кроме того, он ещё и мой жених, мистер Хемнет, Ричард, пришёл меня проведать. Это тоже запрещено. Мне нельзя принимать посетителей. Такого мистер президент не говорил. Пошел на попятный дворецкий, но впустить этого человека без личного разрешения мистера Хармса я не могу. Ну так позвоните ему и спросите разрешения. Повысил я голос. Толпа носилась дала все плотнее. Моему начальнику может и не поздоровиться. Нужно его побыстрее впустить, как бы с ним ни случилось чего. От переживаний за здоровье мистера Хэмнито я позабыла страх перед президентом. В конце концов, это его дом. Я теперь его дочь. Раз уж он сам так решил, пусть принимает меня такой, какая я есть, либо выпнет отсюда. Последний вариант меня не то, чтобы расстроит, скорее, наоборот. Мистер Хармс занят, его нельзя отвлекать, заученно отрезал Дворяцкий. В этом случае туда войду я, рявкнула в ответ и поняла, что да, именно это я и сделаю, если потребуется. плевать, что тогда все завтрашние газеты будут пестреть моей бледной и измученной физиономией. Главное, я наконец-то сумею вызнать все подробности происходящего у кого-то, кто в курсе. Пообщаться с президентом в ближайшее время я не слишком рассчитывала. Как сказал Дворецкий, он занят и всегда будет занят. Раз уж для Е2 обретённой дочери времени не нашёл. Он разве не видел вчера, в каком я состоянии? Всё он прекрасно понимал, и что я без сил, и что скорее всего просплю утреннюю встречу. Никого не прислали меня разбудить, хотя горничных и слуг полный дом. Нет, мистер Хармс явно не горел желанием со мной общаться. А значит, мне придётся выяснять всё самой. Что произошло, пока я была без сознания? От чего Саманту протестировали, а меня нет? Или же ничего не нашли? Но как это возможно? Пожалуй, именно этого вопроса лучше журналисту не задавать. Но что же теперь будет, раз мистер Хэм нет раздул из нашего похищения громкое дело, замять его уже не получится. Маньяка будут судить, и я хочу при этом обязательно присутствовать. Надеюсь, теперь мне хоть это позволено. Да и вообще, мы не успели толком пообщаться в больнице. Меня слишком быстро увезли. В конце концов, где мой кот? Без Шейда поисковая группа вряд ли нашла бы место нашего пленения. Но что с ним теперь? Надеюсь, никому не пришло в голову избавиться от бедолаги. В общем, вопросы меня переполняли и требовали источника информации. Не дворецкого же допрашивать право слова. Вряд ли ему известны столь интимные подробности. Мы какое-то время буравили друг друга взглядом, не обращая внимания на нарастающий шум за окном. Слуга. сдался первым. Если что, я был против. Вы настояли, сообщил он и хлопнул дверью. Только тогда я позволила себе выдохнуть. Отрешенно пронаблюдала за короткой, но ажесточенной борьбой, поняв, что одного из них вот-вот пустят в заветную зону, стервятники оживились и ринулись на штурм калитки. Дворецкие и мистер Хэм нет едва сумели отбиться от нападающих и не пропустить лишних визитеров. Прошу в переговорную. Немного помятой, но не потерявшей опломбы с луга, прошествовал мимо меня, не забыв плотно закрыть за посетителем входную дверь. По ту сторону забора разочарованно завопили, но мне было уже всё равно. Как-то очень быстро я привыкла игнорировать доносящиеся с улицы звуки. Самозащита. Точно. Привет. Ты в порядке? тихо спросил меня мистер Хэмплет. Или всё же Ричард? Всё-таки теперь мы жених и невеста, пусть и притворные, вынужденно, временно. Тепло его руки коснулось моей, наши пальцы привычно сами собой сплелись. Я кивнула молча, опасаясь, что если открою рот сейчас, меня уже будет не остановить. Прошу. Дворецкий пропустил нас в полупустое, если не считать круглого стола и дюжины стульев вокруг помещения. Ни полок, ни шкафов, Лишь окна, за которыми виднелся расцветающий к лету сад, густая зелень надежно скрывала нас от любопытных глаз. Усадьба явно могла похвастаться не малой территорией. Если и понадоблюсь, я буду неподалеку. Звонок для вызова тут. Он указал на витой бордовый шнур, неожиданно висевший в углу входа, и с незначительным, но слишком уважительным кивком удалился. Мы с мистером Хэмнитом. Ричардом остались наедине. Я гулко сглотнула, остро осознавая, что моя рука всё ещё надёжно сжата его ладонью, и убирать её он не собирается. Вместо этого мужчина потянул меня к себе, осторожно, словно опасаясь спугнуть. Покорно сделав этот единственный разделяющий нас шаг, я уткнулась лицом ему в пиджак и позорно разрывелась.